Елена Черкова. Стоимостное инвестирование в лицах и принципах. Предисловие. Человеку с рождения и до смерти свойственно любить игру. Так уж он устроен. Суть любой игры — преуспеть, оказаться лучше других или себя в прошлом — совпадает с сутью жизни вообще — Жизни как борьбы за распространение своих генов. Хороший игрок не обязательно успешный прародитель успешного потомства, но победа в игре вполне заменяет победу в жизни и в момент игры и для многих в целом на жизненном пути. Особенно в игре успех в которой приносит победителям благосостояние и уважение. В таких играх, правда, чаще всего победителей несравнимо меньше, чем проигравших. Возьмите футбол, теннис, бокс, акробатические трюки, где обычный удел игроков — тяжелый труд, травмы, потеря здоровья и нервов, а порой и жизни. При этом вознаграждение редко позволяет им даже задуматься о достойном существовании. На сотни тысяч проигравших в них найдется «где сотня» как в футболе или теннисе, где, как в боксе, десяток победителей. Их имена известны всему миру, гонорары огромные, а по завершении игры они могут сказать себе «Жизнь удалась». В такие игры идут играть в надежде на удачу. Но я бы не рекомендовал разумным слушателям это делать, вероятность удачи. Очень низко. Игр, в которых и шанс победить, и вознаграждение велики, не так много. Но среди них есть одна, где не требуются большие временные затраты, по крайней мере, так кажется, и особенные способности. По крайней мере, на первый взгляд, где на получение результатов нужны не десятилетия, а всего годы, месяцы или даже дни, а иногда миллисекунды — где выигрыш может быть астрономическим, а может скромным, зато вполне вероятным. Эта игра — инвестирование. В последнее время развитие систем инвестирования и низкая стоимость денег сделали эту игру особенно популярной. Но и в прошлом, когда покупка акций была более сложным техническим делом, вопрос оптимальной стратегии инвестирования занимал... Не только множество рядовых игроков, но и лучшие умы человечества. Мы знаем немало примеров, когда самые лучшие умы теряли все свои сбережения, но это уже другая история. Главное, надо понимать, что инвестирование в общечеловеческом смысле, как, впрочем, и с точки зрения математической теории, является именно игрой. В нем есть игроки, инвесторы, фишки, Объекты инвестирования — ставки, вложения. Ну и, конечно, правила определения выигрыша и проигрыша. Инвестирование — это так называемая игра с нулевой суммой относительно размеров экономики. Ничего не берется из ниоткуда. И если один вложил и заработал, значит, другой этот заработок профинансировал. Поскольку, как в любой игре, Чем выше талант и возможности, тем уже круг их обладателей выигрыши в инвестировании в общем случае концентрируются в руках меньшинства. Существенно больше половины инвесторов в итоге проигрывают. Однако это соотношение не слишком катастрофическое. По статистике, примерно 20% инвестиционных фондов показывают приличные результаты, а 10% стабильно обгоняют бенчмарки. К тому же часто инвесторы обыгрывают в массе тех, кто не инвестирует. Они тоже участвуют в игре, хотя и не подозревают этого. В общем, играть в инвестиции здорово и с хорошей вероятностью прибыльно. Однако здорово не значит просто. Инвестиционный ландшафт невероятно разнообразен, правила игры очень сложны, игроки все разные, фишки тоже. Даже в шахматах, где на доске 64 клетки, фигур 32, а игроков двое, не существует стратегий, гарантирующих выигрыш, и успешный игрок должен долго изучать чужие партии, запоминать комбинации и оценивать каждую позицию по совокупности сложных параметров, а каждый ход потому, улучшает он позицию или нет. То же самое происходит и в инвестициях. Хороший игрок должен знать партии множества своих предшественников, оценивать качество своей позиции и понимать, как она изменится от того или иного хода. Это, разумеется, не дает гарантии от проигрыша партии, ведь против инвестора играет весь мир, такой непредсказуемый, многообразный и все менее логичный. Однако это... без сомнения увеличивает шансы на выигрыш и статистически приближает игрока к статусу успешного. Книга Елены Черковой «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах» как раз и посвящена одновременному решению обеих задач. Выделив в огромном многообразии потенциальных стратегий инвестирования одну Елена делает краткий, но очень ёмкий обзор как истории применения этой стратегии великими игроками, так и фундаментальных и практических основ этой стратегии. Надо сказать, что Елену нельзя отнести к числу спортивных комментаторов, которые рассказывают нам об игре, не только в ней не участвуя, но и не имея к ней способностей. Она — успешный участник инвестиционного рынка, инвестор с большим стажем, прошедшие школы таких знаменитых инвестиционных институтов, как Ротшильд и Тройка Диалог, владелец успешного собственного инвестиционного портфеля и, наконец, главный управляющий известным и успешным фондом. В этом смысле ее книга особенно ценна, поскольку она проверена практикой, а описанные в ней стратегии глубоко поняты, переосмыслены и спробованы автором. Эта книга не сделает вас чемпионом в инвестировании. Никакая книга на это не способна, но внимательное изучение ее существенно повысит ваши шансы в захватывающей, сложнейшей, динамичнейшей, беспощадной и прекрасной игре. Желаю вам с успехом воспользоваться этой возможностью. Андрей Мовчан, управляющий партнер «Мовчанс Групп». Вступление. Эта книга представляет собой реализацию моей давней задумки — написать про стоимостное инвестирование. Мне долго не удавалось сдвинуть проект с мертвой точки. И когда книга все таки появилась, я была уже не просто специалистом по стоимостному инвестированию и частным инвестором, управляющим своими деньгами, а управляющим фонда акций «Гайст» в составе «Мовчанс Group. которые действует на основе принципов стоимостного инвестирования. Так что я многое могу сказать не только как теоретик, но и как практик. Инвесторов, которые придерживаются принципов стоимостного инвестирования, много. О самых известных из них написано немало книг. Книг, где анализируются принципы нескольких инвесторов, еще больше. Вместе с тем большинство авторов рассматривают инвесторов по отдельности – редко суммируя то общее, что у них есть в подходах, и тем более выявляя различия. Я же хочу подойти к вопросу иначе. Амбициозность моей идеи состоит в том, чтобы сопоставить принципы стоимостных инвесторов и на основе сравнения представить слушателю некий усредненный в хорошем смысле слова вариант. Это в чем-то сродни тому, что говорил один швейцарский повар, который осел на Бали — У него там самый известный ресторан и кулинарная школа. А еще он написал и издал первую в мире книгу с рецептами болинезийской кухни. На уроке в его школе, которую я посетила, он рассказывал, что в поисках материалов для книги ездил по острову и записывал рецепты традиционных блюд. В разных деревнях их готовили по-своему, и канонического рецепта не существовало. Ложной скромностью повар не отличался и считал, что его книга и создала канон. Моя задача намного проще уже потому, что на тему стоимостного инвестирования написано очень много. Но одновременно и сложнее. Если болинезийский повар мог испробовать все рецепты, выбрать лучший и поколдовать над своим, то в нашем случае такой вариант невозможен. В стоимостном инвестировании результаты становятся понятны только на длинном горизонте, а время никак не сжать. Инвестирование — это не биотехнологии, где есть возможность проводить эксперименты быстро. Трудно воспользоваться результатами предыдущего тестирования тех или иных стратегий, так как их результативность меняется со временем. Это показано в главе 15. Я тщательно подбирала источники для этой книги. На первом этапе был произведен отбор самих инвесторов, обыгравших или обыгрывающих рынок. Как правило, аномальную сверхдоходность дают новые инвестиционные стратегии. Таковым, например, был арбитраж разных видов в 1980-е или высокочастотный трейдинг в конце 90-х, начале 2000-х. Но как только высокоприбыльная поляна становится слишком тесной для толпы управляющих, которые на нее стекаются, Стратегия начинает приносить все меньше и меньше, так что экстраполировать такие доходности тоже нельзя. Именно поэтому в ряды выдающихся инвесторов попадают, как правило, те, кто обыгрывает рынок стабильно и на протяжении долгих лет. Иначе говоря, те, кто показывает, что умеет инвестировать лучше других в меняющейся среде. Помимо прочего, только на длинном интервале видно, случайен ли успех. В мой список попали только те, кто имел задокументированные результаты и существенно обыгрывал рынок на длинном интервале. Так, если взять учителей Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма и Филиппа Фишера, то в него попал Грэм, а Фишер нет. Доходность его клиентских портфелей осталась военной тайной для широкой публики, тогда как доходность Грэма известна для всех компаний, которыми он владел. Доступность результатов очень сильно сужает круг гуру, чье мнение мы будем изучать. На втором этапе из полученного списка отбирались те инвесторы, которые хоть что-то сказали об инвестировании от себя, поскольку перепевать перепевы — это не лучший подход. А управляющие активами часто являются молчунами. То ли деньги любят тишину, то ли времени нет, то ли не хотят выдавать свои секреты — то ли считают, что непрофессионального инвестора все равно инвестированию не обучить. Как бы то ни было, откровений из первых уст, на которые можно полагаться, не так много, что служит существенным ограничением. И все же материалов для книги набралось достаточно. Ее наброски выходили в виде статей на портале The Bell и на сайте российского Forbes. И тем, кто эти статьи читал, большая часть изложения покажется знакомой. Однако книжная версия получилась гораздо объемнее, и, я надеюсь, информативнее. Наверное, мне стоит выразить свое отношение к тому, можно или нельзя научить непрофессионального инвестора успешно инвестировать, раз уж я затронула эту тему. на мой взгляд, это в какой-то мере возможно. Когда я работала над первым вариантом своей книги об Уоррне Баффете «Философия инвестирования Уоррена Баффета», Мне хотелось на его примере объяснить, как можно много заработать. Со временем пришло понимание, что изучение его принципов позволяет как минимум много не потерять. Но в этом тоже огромная ценность, и инвестиционную теорию стоит изучать даже ради этого. Эта книга посвящена памяти моего близкого друга, Льва Гельмана, который скоропостижно скончался в возрасте 59 лет. Его ранняя смерть настолько меня потрясла, что я сразу же села за книгу, которую откладывала много лет. Вдруг стало ясно, что ничто не вечно под луной, идей у меня пока много, и я хочу обязательно закончить все задуманное, находясь в здравом уме и твердой памяти. В результате статьи про стоимостное инвестирование писались на одном дыхании, и я представляю книгу на их основе вашему вниманию.